Помедлив, на скамью сел, но нерешительно, на краешек. Кармадон властно предложил ему подвинуться к центру стола. Данилов повиновался. Кармадон разжал серебряную застежку у горла, сбросил накидку и сел возле Данилова. «Данилов», — положил вдруг Кармадон руку Данилову на плечо. «Данилов». и заплакал. До того, как Кармадон заплакал, Данилов хотел сбросить его руку с плеча. Он даже дернулся, но тут же и замер в смущении. Он поглядел по сторонам, не смотрит ли кто на них. Похоже, в погребе никого не было. Осмотрел ли кто и откуда на них с Кармадоном, об этом можно было только гадать. Кармадон опустил руку, положил ее на дубовую доску стола, а потом и голову уронил на руку. «Что он плачет?» — думал Данилов. «Играет комедию? Или на самом деле?» Сейчас он испытывал и жалость, и сочувствие к Кармадону. На всякий случай он осмотрел уединенное место. «Три свечи в аугсбургских шандалах», Толстые с ярким пламенем стояли на столе, единственном в погребе. Два столба держали своды с распалубкой. Погребок был ранней готики, причем скромной, деревенской. Стены, своды и столбы его были побелены. Естество кирпича проявлялось лишь в ровных шнурах нервюров. Пламя свечей не дрожало, будто электрическое. Нервюры казались непоколебимыми и неизбежными. В углу за дальним столбом Данилов углядел бочки. С вином, с порохом или еще с каким зельем, или с пиратской добычей, кто знает. Кармадон поднял голову. Глаза его были сухие. — Данилов, — сказал Кармадон, — сыграй мне. «Что — Что? — удивился Данилов.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 Ты выпалил в меня тысячью солнц, сжатыми в пушечное ядро. «Жалкий», — сказал Кармадон. «Раз ты существуешь, значит, жалкий. Она большее у меня не хватило сил». «Тебе виднее», — вежливо согласился Данилов. Потом спросил. «А где секунданты?» «Они были свидетели», — резко сказал Кармадон. «Это я понимаю», — сказал Данилов. «Однако, прости меня за назойливость, меня волнует судьба Бека Леоныча. За Синезуда не я в ответе, но Бека Леоныча я вовлек в дело. Обещал ему, что с ним ничего не случится». «Я привел тебя сюда вовсе не для того, чтобы заниматься судьбой домового». «Это ничего не меняет», — твердо сказал Данилов. «Ну ладно, сгинули они».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 Он думал сейчас лишь о том, не повредит ли их беседа Наташе. Слова Кармадона слушал рассеянно. Он понял только, что Кармадон спросил его о чем-то и кивнул на всякий случай. «Я говорил тогда», — сказал Кармадон, — «от познания бессилия, от познания! Ты спорил со мной. Ты просил забыть о том разговоре». «И я не забыл», — сказал Кармадон.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 Да они, эти невидимые вам крошки, тоньше и педантичнее многих существ, с которыми мне приходилось связываться. Надо понять их суть и все их оттенки. А они ни на кого не похожие. И, стало быть, опять входит в меня знание, знание, знание. И порой такое знание, от которого дрожь во внутренностях. Я отравляюсь знанием и слабею. Ничто не слишком. Куда там?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 «Да «Для чего первооснова я?» — говорил Кармадон. «Выходит, что и я должен рано или поздно преобразоваться в нечто. Но во что?» «Почему вдруг преобразоваться? Это вовсе не обязательно?» «А, что ты знаешь!» — сказал Кармадон. «И потом, у тебя свой случай, у меня свой. Я чувствую, что когда-нибудь преобразуюсь». «Но во что? Неужели моя буйная стихия станет чистым бессилием? Или вишневой косточкой? Или оскопленным бараном? Или винтом водяного насоса? Или оплавленным куском молибдена?» «Однако», — подумал Данилов, — «прежде он так никогда не отчаивался». «Это нервы», — сказал Данилов.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 «И кому? Мне? Им?» «Сейчас встряска, огонь и кровь, а потом противные нам плоды, противное нам развитие, цветы и краски, музыка...» «Не преувеличиваешь ли ты возможности девяти слоев?» «Сказал Данилов. Не сами ли цивилизации обязаны себе встрясками?» «Даже если преувеличиваю...»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 «Да, я располагаю слишком многими знаниями. А то, что я пока не понимаю, я желаю, пусть и помимо своей воли, понять. Стало быть, и опять приходит знание. Это мучительно. Я слабею. Я становлюсь равнодушнее к идеалам, которые вели меня по моей дороге. Или я уже вступил на чужую дорогу. Нет, я просто обессиливаю. Ты сидишь тут живой».